Глава третья. Ким бродил по городу, озлобленно думая, «Ну и черт с вами!» «Не приняли, не надо, не заплачу!» Вспомнил серьезные лица ребят, которые говорили ему, что он стал плохо учиться, недобросовестно выполняет обязанности старосты. Зазнался, и что в классе нет сплоченного коллектива, как будто он виноват в этом один. Сами-то куда смотрели? Свалили теперь все на одного. А это лохматая Нинка — как только стала секретарем школьного комитета комсомола. Так завоображало руководитель из себя корчит. «Надо подождать с приемом», — передразнил Ким Нинку. «Ну и ждите, правильно сделал, что хлопнул дверь и ушел. Кланяться не будем». Ким в горячке еще не совсем осознал, что произошло, но подспудно уже понимал, что все это ребячий пыл и побежден он в чем-то важном, еще не осознанном, но большом и принципиальном. Сегодняшний день показал, что в жизни не все просто, как раньше, что подошел он к какой-то грани, где кончается бездумное отношение к жизни и начинается ответственность за эту самую жизнь. В 17 лет все задают себе вопрос, что дальше? Ким тоже достиг этого рубежа. Учеба, фронт, это было ясно. Но как разобраться в том, что произошло с ним сегодня? Ким искал ответы и не находил и от своего бессилия злобился на ребят, считая, что во всем виноваты только они. Под вечер лужица прихватила морозцем, а осевшие сугробы покрылись с корочкой. Ким нарочно выбирал застывшие места и давил каблуками льдистую пленку, ощущал хрупкую ломкость и от этого испытывал злорадное удовольствие. Будто этим он что-то доказывал им. А кому им? Он и сам не знал. Просто им и все. Около дома его ожидали Нинка, Венка и Мишка. Они стояли кучкой и о чем-то спорили. Нинка размахивала портфелем и наседала на Мишку. Увидев Кима, замолчали. Сочувствовать пришли, подумал Ким и сердито буркнул. «Чего надо? Жалеть явились?» «Очень нужно», — заявила Нинка. «Не маленький, по головке гладить не будем. Пришли сказать, что ты дурак. Взял и убежал. Что ты этим доказал?» «А я не собираюсь ничего доказывать», — повысил голос Ким. «Ну и совсем дурак», — взяла высокую ноту и Нинка. «Он не собирается. Видали такого дурака?» «Чего заладил, дурак, дурак?» «Умная нашлась», — взорвался Ким. «Ладно, хватит вам», — вмешался Венка. «Не за этим пришли. Пятого апреля в госпитале концерт даем». «Какой еще концерт?» — не понял Ким. «Сейчас без тебя на собрании постановили», — сердито пояснила Нинка. «Берем шествие над госпиталем». «Ну и идите, при чем тут я?» А при том, что все комсомольцы идут, опять взвинтилась Нинка. — Ну а я-то при чем? Я же не комсомолец. — Я ему сейчас тресну, — заявила Нинка, обращаясь к Венке и Мишке. — Лучше держите своего дружка. У Нинки слова с делом редко расходились, и Венка опять поспешил вмешаться. — Да бросьте вы! Чего на самом деле, как кошка с собакой? — В общем, комсомолец ты не комсомолец, а идти в госпиталь обязан, ясно? Мишка вон играть на гармошке будет, Люська с Валькой петь, а тебе доклад сделать о ледовом побоище. Пятого апреля как раз 701 год исполнится со дня ледового побоища. Спроси хоть у Мишки, так что давай готовься, тебе первому уступать. А еще не забудь, что завтра на товарную базу идем, — сказала Нинка на прощание. — Без тебя знаю, — отмахнулся Ким. Лунный свет лежал голубоватой лакированной тропинкой от окна до печки. Тропинка была перечерчена резкой тенью оконной крестовины. От этого креста на полу и холодных глубин слабо светящегося за окном неба на душе было пусто, и сон не шел. Среди ночи подала голос мать. «Ничего, сынок, не нужен мне их ни комсомол», — зло откликнулся Ким. «Не очень нуждаюсь». Мать не сразу отозвалась, но с убежденной твердостью проговорила. «Глупость» сказал. «Вредную глупость! Отец бы тебя за такие слова!» Мать встала, пошаровала в печке прогорающий уголь, подкинула новую порцию. Мать всегда поднималась ночью, чтобы поддержать огонь в печке. И Ким привык слышать сквозь сон постукивание кочерги, шорох сыпающегося шлака. И ощущать на лице тепло от открытой дверцы. Квартира была в старом бараке и быстро выстывала, к утру вода в ведрах покрывалась ледяной корочкой. Недаром говорят, что самое долговечное сооружение — это временное сооружение, и поэтому барак, давно приговоренный к слому, все еще стоял. Мать, прислонившись спиной к печке, зябко куталась в старенькую шаль. У ног ее кончалась лунная тропинка, и мать казалась изваянием, источающим свет. Весомо падали в лунную тишь слова — Слова твердые, не обкатанные, для Кимы неожиданные. Я бы тоже могла порисоваться разочарованием, озлобленностью. У меня больше на это причин, чем у тебя. Кима неприятно поразила, что мать угадала его состояние. Он действительно в чем-то рисовался сам перед собой. Не хлюпай носом. Пропащие это дело, кто в своих страданиях ковыряется, да еще на показ их выставляет. Мать помолчала, и молчание ее было суровым и осуждающим. Снова повторила. «У меня больше оснований порисоваться бедую". Ким вдруг подумал, что никогда не слышала от матери жалоб. Никогда мать ни на что не сетовала, а всегда верила в светлое, верила в правду. И сейчас верит и будет верить. «Решай сам, сынок», — после долгого молчания сказала мать. Тебе еще много решать придется. Сейчас первый важный вопрос в твоей жизни, может самый важный. От того, как решишь его, пойдет и все остальное.